Глава Как сломать систему? А может, Медуза? Вслух подумала Луна. Ага, что-то фантазия у тебя, не айс! Кивнул Шуруп. Кроме морских названий ничего нет. Вот здесь я тебя запалил тогда! Я указал Спруту на вывеску зелья и эликсиры. Я искал кракена и смотрю, заходишь в магазин. Мы стояли на той самой улице вдоль хромовой стены, где уйтились всевозможные торговые лавки. Здесь в основном так и остались местные, игроками-продавцами, перита пока не обросла еще. Одно из трех солнц уже закатилось за горизонт, оставшиеся голубое и красное создавали удивительный фиолетовый закат. «Да, я почувствовал тогда спиной опасность», — скривив нос, сказал Спрут. «Просто не придал внимания». Я как раз целую пачку из джунглей притащил. Упрямство ты свое почувствовал. В одном месте проворчала луна. Я тебе говорила меня ждать, а ты поперся один. Эх, меня тут не было. Я прилетел чуть попозже. Шуруп ткнул меня кулаком в плечо. Фиг бы ты у меня, Кракена, вальнул. Переваривался бы в животе у Рузика. Эх, даже не представляю, как мне повезло. Я закатил глаза. По краю бритвы прошел. Согрупники заулыбались, а я показал на другую вывеску. Кожаная броня отграла. Нам сюда. Я двинулся на крыльцо, на котором, несмотря на поздний час, все еще висели товары. Говорить буду я. Просьба без надобности не вмешиваться. «Рыжий, я так и не вкурил. Что тебе от этого местного-то надо?» Рядом пропыхтел спрут. «Говори давай». Он усмаря учил крутым вещам. «Я хочу узнать, как тот добился этого». «Понятно». Спрут кивнул, почесав затылок. Я взошел на крыльцо и прошел через открытый дверной проем. Кажется, в прошлый раз он был не таким высоким. Я усмехнулся. В прошлый раз я не был таким низким. — А может, восставший из пепла? Как вам? — прошептала луна, двигаясь за мной следом. — изада тогда уж, — ухмыльнулся Спрут. Но тут же замолчал, когда мы вошли. Грал сидел в углу спиной к нам и что-то там зашивал рука с толстой иголкой ловко взлетала и опускалась э <кхе> э <-кхе> кашлянул я чуть пройдя внутрь помещения три любопытные физиономии позади с трудом протиснулись шуруп с интересом оглядывал лавку будто никогда в ней не был <кь -кь> кого там принесло сразу забуянил старый грал откладывая работу и пытаясь повернуться прямо на пеньке на котором сидел — Мы, дедушка, Грал, — я улыбнулся. — Пришли за советом к тебе. Орг был все такой же жилистый, седой, с бусами клыков на груди. Он просверлил меня взглядом несколько секунд, мельком глянул на моих напарников, кажется, чуть подольше смотрел на шурупа. А потом выдал. — Какой я тебе, гномья рожа, дедушка! Он хлопнул по коленке. — С каких это пор гномы внуками мне стали! Я поджал губы. Надо было посмотреть хотя бы одним глазком, вдруг были в истории патрио между орками и гномами. — Так я... — Покупать чего будешь или языком трепать пришел? — грубо прокаркал Грал. — Я орк мастеровой. Лясы точить не приучен. Я вздохнул и сказал. — Не языком трепать, а по делу, мастер Грал. Ты же учил Усмаря? Тут мастер чуть склонил голову и с прищуром глянул на меня. Новое обращение, видимо, ему больше понравилось. «Какого такого Усмаря? Чужака, что ли? В жизни язычников не учил». «Так Усмарь не такой, мастер Грал», — сказал я, пытаясь вспомнить, что в прошлый раз говорил Грал. «Он нас всех за пояс заткнет. Такой он кожевник». Старый орк выпятил нижнюю губу, показывая остатки клыков. Потом пожевал нижнюю губу, потом опять выпятил. Кажется, он думал. Пипец, тукарь! тихо сказал шуруп. А в приват, Усмарю, написать нельзя. Напишем, прошептал я и незаметно отмахнулся ладонью, мол, молчи. А зачем тебе, усмарь, гном? Наконец спросил грал. Помнишь, я у него накидку купил за пятьсот золотых? спросил я. Сзади послышался вздох, и я чертыхнулся. Блин, я же аншотом был. Грал долго сверлил меня взглядом наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, потом почесал лысоватую черепушку и с сомнением сказал. — А как же это возможно-то? Ты чужак, убивающий чужаков? — Ага, — тихо добавил сзади спрут. — Подло, как крыса, из кустов. — Ну вот такие времена настали, — сказал я. Поцапался я с богами. Тут орк хитро прищурился. — Уж не с богом ли крови? — Я сразу почувствовал, что он что-то знает такое, что мне в будущем будет интересно. Только не говори мне, мастер Грал, что ты что-то знаешь про бога крови. Тут мастер вдруг встал, подошел ко мне и положил жилистую ладонь мне на плечо. Едва он коснулся меня, как сразу закрыл глаза и нахмурил брови. — Чувствую древнюю магию, злую магию Эльфар. Он пожевал нижнюю губу. — И такое есть, — я кивнул. У меня с Богом Крови сложные отношения. Грал убрал руку, задумчиво прошелся по мастерской, трогая заготовки из кожи. «Так если даже усмарь и учится у меня», задумчиво сказал старый орк, «что тебе-то от меня надо, гном?» «Как вы научили его делать ту накидку?» сразу спросил я. «Ведь рецептов же нету, а вещь получилась, ну, прямо эпическая». Орк почесал седую бороду потом повернулся ко мне. — Так ты ж кузнец, насколько вижу. Даже если я скажу, чем это кузнецу-то поможет. Или... Тут он сделал паузу, раздумывая, говорить дальше или нет. — Хочешь стать кожевником и учиться у меня? Я ахнул. — Гном-кожевник? Это даже как-то невозможно. Хотя вон Шуруджи прибежал в деревню к гномам и практически получил гномью профу. Согруппники сзади тоже стали переговариваться, не ожидая это услышать. Все знали, что профы можно получать только у специальных НПС в стартовых деревнях или в крупных столицах, где уже прокачиваешь умения до максимума. Больше всего поражало то, что Грал — это ведь обычный местный торговец с кожаной броней. То, что он может чему-то учить, ломало все привычные установки. — Подожди, мастер Грал! — послушался сзади голос спрута. — Ты хочешь сказать, что я гном? «Могу у тебя получить профессию кожевника?» Я даже поразился, слушая, как осторожно и ровно говорит страж. Привыкнув к его эмоциональной и грубой речи, такое услышать было неожиданно. И Шуруп тоже стоял удивленный. Вроде бы еще сегодня утром Страж собирался вместе с ним ювелирку постигать, а тут вон как получилось. Грал перевел взгляд на Спрута. Тот стоял в мастерской, вытесненный из прохода шурупом и луной, и скромно прислонился к косяку. «Где же это видано, чтобы вор гномов учил-то? У вас есть свои учителя. Привыкли копаться в грязи. Так и вперед!» — играл ревниво, рубанул ладони, указав куда-то в сторону. «Давайте, давайте, подземные душонки!» Я хотел что-то сказать, чтобы сгладить ситуацию, но спрут не унимался. «Так если я хочу у тебя учиться, а, мастер? Не лежит душа у меня камушки перебирать? Если гном, так все...» «Только молотком по железкам стучать?» Грал нахмурился и упер руки в бока. «А чего ты, гномья морда, ко мне-то пришел?» «Я простой торговец. Наручи его, если продам за день пару штук, тому и рад». «Где ты тут мастера увидел?» Спрут сначала ахнул от такого обращения. «Блин, сейчас говорит, Я рванулся было заткнуть его, но ладонь стражи была быстрее и, наоборот, уперлась мне в лицо». «Ты мне, зеленая рожа, тут не бухти!» — рявкнул спрут, и старый Грал аж задохнулся от возмущения. Но страж вдруг прошел внутрь помещения, схватил первые попавшиеся краги и замотал ими перед лицом мастера. «Вот такие хочу делать! Не ту нубскую которую мне наши мастера впаривают!» — он указал куда-то назад, и получилось, его палец уткнулся в шурупа. «Ты, мастер, видел, что у орков учат делать?» — мастер Грал набычился и шумно дышал, готовясь взорваться. Я хотел уже оттащить Спрута, но вдруг мне на плечо легла ладонь шурупа, и он покачал головой. «Это настоящая броня!» — ревкнул Спрут. «Тут все классно, а эти мастера в наших родных деревнях два куска кожи сшить не могут, а все туда же учат!» Грал замотал головой и быстро зашептал, выпучив глаза. «Как же ты смеешь-то так мастеров наших, А, а они как смеют!» «Ты тут в лавке своей делаешь настоящую работу, а они там поделки жалкие!» Спрут снова ткнул куда-то за спину. «А великим мастером кого будут считать?» «Лоточника-скромнягу или языкастого рукожопа?» Старый орк вдохнул, поднял руки с сжатыми кулаками, собираясь разразиться ругательствами, но вдруг сдулся и устало опустился на пенек. «Ох, сынок, если б ты знал, насколько ты прав!» У меня челюсть выпала в бороду, а позади ахнули луна шурупом. «Ай да спрут! Вот так ломанул систему! Не гномия морда он теперь, а, сынок!» «Тут ведь с утра до ночи душу вкладываешь!» Он аккуратно забрал из рук спрута кожаные краги и любовно погладил. «Корпеешь! Тут ведь каждый стежок с умом должен быть, сынок! Чтобы не расплелось!» — Чтоб ударом не рассекалось. — А эти там. Он тоже указал на шурупы, и я понял, что речь идет о стартовой деревне орков. — Научат странников бинтами на грудник подвязывать. — Эй, ладно, сойдет. Зато мастер! Он скривил нос. — Ну так что, мастер-грал? — спросил Спрут. — Учить будешь? Я затаил дыхание. «Вот как так получается? Вроде пытаешься со всем своим талантом подойти, взломать систему, выкручиваешься как можешь. А тут грубый спрут делает это просто и топорно, как... как орк. От такой догадки меня даже немного покоробило». «Хорошо, гномья твоя наглая рожа!» Старый орк ощерился остатками клыков, но по его виду было заметно, что он доволен спрутом. «Притащи мне из джунглей одиннадцать тушек хомячков!» Они там на полянках водятся. — И тогда поговорим. — Слышал, как он его назвал? — Наглая рожа! — прошептала луна, толкая шуру по локтям. Мы стояли и смотрели, как мастер вскочил и суетливо заходил по своей мастерской, переставляя и поправляя брони и заготовки. Затем он повернулся к стражу и нахмурил брови, изображая серьезность. — А что все стоим? — рявкнул Грал. — Мне работать надо! «Берите что-нибудь или дуйте вон за хомяками!» Мы вывалились из его лавки всей гурьбой. Я смотрел на Спрута во все глаза, пытаясь понять, что же случилось. «Блин, как ты так? Ты просто ломанул местного!» «А я такой! Ломаю без предупреждения!» — сказал Спрут. «Хоть местных, хоть игроков!» Мы остановились посреди улицы. Стемнело, и мы даже стали свидетелями, как закатилось последнее солнце. «Погодите, напишу Усмарю», — сказал я. «Усмарь, привет!» И следом же система вывела. «Данный игрок не желает получать сообщения». Так, я скривился. Как ей думал, этот кожевник не особо общительный? «Странно. При его талантах он мог бы легко вступить в топовый клан», — сказала Луна. Я кивнул. «Да!» Но он как-то обмолвился, что ему это нафиг не надо. Что он хочет заниматься только крафтом, а клан вечно будет доставать идиотскими поручениями. Что-то типа этого. «Это да», — поддакнул Шуруп. «Хороший крафтер на расхват, особенно для ПВПшной броню нужен. Как только потеряли войско на осаде, то сразу все к броннику. А ну, быстро, 50 комплектов. Вот тебе ресурсы, давай работай». «Ну да, этот Усмарь тоже говорил, что раньше был в крутом клане. Управлял даже вроде. А ему крафтом всегда хотелось заниматься», — сказал я, вспоминая нашу прогулку с Усмарем по степям Ривмара. «Стоп, стоп, стоп!» — оттараторил Шуруп. «Как ты сказал? Управлял?» Луна тоже удивилась моим словам и повернулась к корку «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Я ничего не понял из их реакции и недовольно спросил. «А понятнее нельзя без вот этих вот тайн!» Спрут проворчал. «Ой, кто бы говорил, рыжей Луна переглянулась шурупом и сказала. «Судя по тому, что ты сказал, хам, этот самый Усмарь может быть первым лидером Аргентума». «Чего?» Я так и крякнул от удивления. «Тогда понятно», — гномка прищурилась. «Он знает такие штуки, как тарма и запаковка боссов». Почему я раньше-то не догадалась? Луна права. Он свалил, потому что ему надоело это тягомотино в управлении Альянсом. Вроде так говорил. Ему другое интересно было. Типа в Патриаме Крафт это бескрайний океан, — сказал Шуруп. Офигеть, — вырвалось у меня. А что, если такого к нам в клан заманить? — предложил Спрут. Вот уж кто умеет управлять. Ну, клан будем создавать потом, — сказал я. Но мысль хорошая. Тем более я еще название не придумала. Так что сейчас делаем, Хамер? Спросила Луна. Едва она спросила это, я понял, что больше не выдержу и пяти минут в виртуале. До того моему телу хотелось в одну тайную комнату. Да и поесть бы не помешало. Значит так, судя по закату, у нас сейчас как раз обед. Делаем перерыв, выходим, приводим себя в порядок и через полчаса встречаемся тут. Эту новость все восприняли с восторгом. Мой марафон по квартире туалет душ кухня закончился, как это ни странно, минут за двадцать. Я разминался возле верткокона и думал. Судя по тому, что мы выяснили в лавке уграла, напроситься на учебу можно совершенно к любому NPC в игре, если он обладает нужными навыками. А где взять тех местных, которые умеют ломать механизмы? Над этим стоило подумать. Залезая в верт, я уже четко представлял, что делаем дальше. Мне надо в Софиру. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, хамер Патриам приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Перитти. Задание для этой локации вы можете получить от жителей и владельцев города. Помните, что вы в любой момент можете вызвать бога крови для исполнения сделки. Я усмехнулся. Вот так забота. «Ну что, рыжий, сейчас куда? За хомяками?» Спрут появился прямо следом за мной, я четко видел его силуэт в огнях ночной перид. «Спрут, если хочешь, можешь пригласить сцилу, сказал я. «Сделайте требования Грала, и профу заодно получишь». «А нафига арги -то? «Хомяки эти, по-моему, на полянах с крокопардами водятся. А это семидесятые мобы». «И что-то там нечисто с этими хомяками», — я поскреб бороду. «Кто-то мне говорил...» «Ладно, а ты что?» «А я в Сафиру», — сказал я. «Мне с Бройном надо покумекать». Вспомнит ли он меня? Рядом появилась фигура шурупа. «О, рёбзя! Вы уже тут, а? Что делаем?» «На выбор», — сказал я. «Либо со мной в Сафиру, либо со спрутом за хомяками». «Я что-то ювелирку уже особо не хочу», — улыбнулся Орк. «Когда есть шанс получить такого крутого наставника, как этот чокнутый лавочник?» Спрут засопел, сжимая и разжимая кулаки. Покраснел, будто от злости, а потом, медленно выдохнув, сказал. «Все, я отписался, Арги. «И что сказала?» — небрежно спросил Шуруп. «Что скоро будет? Приведет нас в джунгли!» «И все? И все!» — рявкнул Спрут и сложил руки на груди. В двух шагах появилась фигура Луны. Я готова. Сафира была все такой же. Я заметил, что некоторые здания все-таки прошли реконструкцию, по задумке бургомистра. На площади было не так много народу, и мне это было на руку. Рядом появилась луна. Как хорошо, что у Сциллы эти свитки были, улыбнулась она. Я промолчал, повернувшись и разглядывая Бройна. Гном-жрец стоял со скукой, облокотившись на свой чудо-аппарат и дремал. Интересно, узнает ли он меня сразу? Привет, Броин. Здравствуй, странник, встрепенулся гном. Желаешь ли ты куда отправиться? Чувствую, ты только недавно встал на путь спасения мира. Это я, Аншот, сразу на чистоту сказал я. Броин даже не придал значения моим словам. Хорошо, странник, только куда желаешь улететь? Тебе открыто совсем немного мест. Я прикусил губу. Как его шруп-то раскрутил. Надо было взять орка с собой. Броин, мы же друзьями были с тобой, помнишь? «Ты мне все еще должен листочки из неизведанных земель изучить», — напомнил я. Гном чуть задумался, разглядывая меня. «Друг Аншот, я. Вспоминай, давай. Странник Хаммер, какой ответ ты хочешь услышать?» «Мне кажется, тут как-то по-другому надо», — сказала Луна. Я почесал лоб, пытаясь придумать еще что-нибудь. «Тут был орк, Шуруп. Он же приходил к тебе?» «Тут тысячи странников приходят каждый день», — гном пожал плечами. «Всех и не упомнишь». Тогда я, покрутив головой, вытащил из инвентаря куколку Тармы. У Бройна глаза чуть из орбит не вылезли, когда он увидел ее. «Сердце города!» — вырвалось у него. «Мне ваш мэр задание дал, Бройн», — спокойно стал я объяснять, — «принести сердце города в Сафиру. Для этого мне даже пришлось погибнуть и возродиться в новом теле, понимаешь?» Бройн посмотрел на меня уже по-новому. Игра в гляделке продолжалась минуту, как потом жрец неуверенно спросил. «Друг Аншот?» «Да!» «Репутация с Лагмаром плюс тысяча». «Репутация с городом Сафира плюс 3500». Я чуть не вздрогнул от выскочивших надписей. «Фух, а я думал, куда же ты пропал?» Заулыбался Бройн, совсем как тогда. «Только я теперь хаммер». «Да, я вижу. Скажу честно, гномам тебе куда больше идет быть». «Ну, ты понимаешь, а я...» «Конечно». Бронь его потер руки. «У меня есть небольшой прогресс с теми листочками. Представляешь?» Я вздохнул и сказал. «Если бы только у меня было время...» «Самый деловой странник во всем мире трех солнц...» Жрец подмигнул. «Так, если отдам тебе куколку Тарма на хранение... Понимаешь, пока что поставить сердце города в храм не можем, чуть попозже...» О, да, это величайшая честь для меня, простого жреца. Он, не веря своему счастью, протянул руки. Я вложил хинотарму в гномьи ладони. Репутация с лагмаром плюс сто, репутация с городом Сафира плюс 350. Что-то как-то маловато. Ну да ладно, после установки на алтаре наверняка цепят намного больше. Лицо Бройна просто светилось. Ты же слышал, что-то ужасное творится совсем рядом. Так что это поистине радостное событие. Я кивнул, а потом все же перешел к главному. «Бройн, у меня к тебе вопрос, как у гнома к гному?» «Только я вот не знаю, как ты среагируешь. Это очень сложный вопрос». Жрец вздохнул, пряча куколку Тарма за пазуху. «Друг Хамер, а разве ты когда-нибудь приходил с другими вопросами?»